Как прокуроры и суды реагируют на ходатайство стороны защиты об истребовании материалов ОРД? Часто прокуроры, да и судьи ссылаются на некие упомянутые в уголовном деле секретные материалы, якобы их нельзя изучить в силу секретности и хранятся они в неких оперативных делах. Это не правовой подход. Подсудимый вправе требовать у суда изучения всех материалов, на которые ссылается обвинение, и истребовать материалы дел оперативного учета, содержащие под доводом обвинения основания для оперативно-розыскных мероприятий, обоснованность которых защита ставит под сомнение. Образец ходатайства об истребовании судом материалов дела оперативного учета. В ходе судебного следствия стороной защиты выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые в своей совокупности создают неустранимые препятствия для вынесения по результатам рассмотрения уголовного дела судом обвинительного приговора в отношении Е. Так, в материалах уголовного дела имеются неопровержимые данные о производстве в отношении Е комплекса оперативно-розыскных мероприятий в частности из рапорта оперуполномоченного по ОВД 18-го отдела управления Ф, ГУЭП и ПК «Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции». МВД России подполковника полиции Зенкина от 5.04.2016 следует, что им «Проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрос и наведение справок в отношении Е», Мероприятия проводились с целью документирования противоправной деятельности и получения сведений об обстоятельствах совершения преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, предоставление их в Следственный департамент МВД России для подготовки и осуществления следственных или судебных действий, использование в качестве доказательств по делу. Установлено, что Е обладает обширными связями в преступной среде. Рапорт составлен на имя в РИО заместителя начальника управления Ф ГУЭП и ПК МВД России Иванова. На рапорте имеется виза с указанием «Представить полученные сведения в Следственный департамент МВД России». Аналогичный рапорт составлен тем же оперуполномоченным в мае 2016 года, дата отсутствует, на имя начальника управления ФГУЭП и ПК МВД России Каткова. В рапорте приведены следующие сведения. «Мною проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрос и наведение справок в отношении Е».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 Предоставление их в Следственный департамент МВД России для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, использование их в доказывании по уголовному делу номер 221898, возбужденному по факту хищения активов ООО КБ «Донинвест». В настоящее время, 18-м отделом управления Ф ГУЭП и ПК МВД России проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности лиц, причастных к хищению активов ООКБ Дон Инвест и установление соучастников совершения преступлений. Установлено, что в случае избрания Е. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы, последняя может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства по иным эпизодам преступной деятельности, а также угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства. Кроме того, Е планирует скрыться от органов предварительного следствия, а также общаться с лицами, причастными к совершению преступления, до настоящего времени неустановленными. Виза на рапорте прочтению не поддается ввиду неразборчивости. Аналогичный рапорт составлен тем же оперуполномоченным на имя руководителя управления в августе 2016 года, дата и виза также неразборчивы. Из всех трех указанных документов со всей очевидностью следует, что органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность ГУЭП и ПК МВД России – осуществлялись оперативно- розыскные мероприятия в отношении е в рамках дела оперативного учета были непосредственно связаны с ее личностью нарушением ее конституционных прав негласными оперативно-розыскными мероприятиями и были направлены на установление ее причастности к хищениям в оокб дон инвест оперативный орган указанными рапортами не только подтверждает длительную и адресную деятельность в отношении е и но и преподносит как факт наличие материалов оперативно-розыскной деятельности, имеющих прямое и непосредственное отношение к рассматриваемому уголовному делу. Между тем, ни в обвинительном заключении, ни в материалах уголовного дела каких-либо сведений о результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении Е не имеется. Несмотря на прямое указание руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, ни следователю, ни в суд материалы оперативно-розыскных мероприятий в отношении Е не представлены. Согласно пункту 9 инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27 сентября 2013 года, далее инструкция. Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам, органам, для осуществления проверки и принятия процессуального решения, а также для приобщения к уголовному делу, осуществляется исключительно на основании постановления руководителя органа подразделения, осуществляющего ОРД, начальника или его заместителя. Какие-либо результаты оперативно-розыскной деятельности, на которые имеется ссылка в рапорте, в уголовное дело не переданы. Пунктом 19 инструкций установлено, что результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения, при установлении таковых, о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда, о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, о возможных источниках доказательств, о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу. Из пункта 20 инструкции следует, что результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе. Требования федерального закона и инструкции стороной обвинения не выполнены. Результатов оперативно-розыскной деятельности, касающихся Е, в материалах уголовного дела не имеется. При этом очевидно, что эти материалы имеются в значительном объеме в деле оперативного учета. Бесспорно, что уклонение стороны обвинения от предоставления этих доказательств для изучения в ходе судебного заседания подтверждает то, что эти материалы свидетельствуют о непричастности Е к совершению инкриминируемых ей преступлений и направлены на создание искусственной картины законности привлечения ее к уголовной ответственности. Пунктом 9 постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2016 года номер 55 о судебном приговоре установлено, что в описательно-мотивировочной части приговора надлежит дать оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам как уличающим, так и оправдывающим подсудимого. При этом излагаются доказательства, на которых основаны выводы суда по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, и приводятся мотивы, по которым те или иные доказательства отвергнуты судом. Однако в рассматриваемом уголовном деле сторона обвинения существенно злоупотребляет процессуальными правами, заявив о наличии «комплекса результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Е» в то же время уклоняясь от представления этих материалов в суд, что приводит к неустранимым сомнениям в доказанности причастности подсудимой к совершению вменяемых ей преступлений. Указанных позиций придерживается и Европейский суд по правам человека. В частности, ЕСПЧ, рассматривая дело Мирилашвили против России 11-12-2004, выделил ряд критериев, позволяющих суду лишить защиту возможности изучить материалы ОРД. По мнению ЕСПЧ, параграф 204-206 и постановления Мирилашвили против России, национальный суд имеет право лишить защиту такой возможности. Однако суд принимает решение, являются ли материалы секретными, исключительно на основе их содержания. Таким образом, ЕСПЧ лишает Национальный суд возможности запрещать защите ознакомления с материалами дела исключительно на основании того, что материалы относятся к ОРД. Суд отмечает, что важным моментом в заключениях Национального суда было то, что рассматриваемые материалы были связаны с ОРД и как таковые не могли быть раскрыты защите. Представляется, что суд не проанализировал, могут ли эти материалы быть каким-либо образом полезны для целей защиты, и сможет ли их раскрытие хотя бы потенциально причинить ущерб какому-либо определенному общественному интересу. Решение суда было основано на типе материалов, материалы, относящиеся к ОРД, а не на анализе их содержания. Параграф 206 постановления Мирилашвили против России. Что касается того, имеет ли национальный суд возможность засекретить доказательства, которые, по его мнению, не являются прямыми доказательствами вины или невиновности обвиняемого, ЕСПЧ в цитируемом постановлении указывает следующее. В состязательном процессе должны рассматриваться не только доказательства, имеющие непосредственное отношение к фактам этого дела, а также другие доказательства, которые могут относиться к допустимости, достоверности и полноте последних, Параграф 200. Постановление Мирилашвили против России. Таким образом, у защиты должна быть возможность изучить результаты оперативно-розыскных мероприятий, опрос и наведение справок, проведенных в отношении Е, которые послужили основанием возбуждения уголовного дела и принятия судом решения о заключении Е под стражу, а также продление срока ее содержания под стражей. Согласно части 3 статьи 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Сомнения относительно содержания результатов оперативно-розыскных мероприятий, о которых заявлено стороной обвинения путем приобщения в уголовное дело указанных выше рапортов, не могут быть устранены в судебном заседании. При этом само по себе исключение указанных рапортов из перечня документов, изучаемых в судебном заседании, не обеспечивает соблюдение гарантий прав подсудимого в уголовном процессе. Как следует из части 4 статьи 14 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, однако вынесение обвинительного приговора в отношении Е при сложившихся противоречиях и сомнениях Может быть возможным лишь на основе предположений, что сторона обвинения не скрыла от суда результаты оперативно-розыскной деятельности, явно свидетельствующие о ее невиновности. При таких обстоятельствах суду необходимо истребовать у органа, осуществлявшего оперативно-розыскные мероприятия в отношении Е., Все материалы оперативно-розыскной деятельности, имеющие отношение к предъявленному ей обвинению в полном объеме в соответствии с требованиями Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности, далее закон и инструкции. Игнорирование необходимости изучения всех доказательств, имеющихся в распоряжении стороны обвинения, в том числе и тех, что скрыты от суда, несмотря на их упоминание в ряде процессуальных документов, несомненно, повлечет незаконность судебного акта по делу. Наличие в указанных документах сведений, содержащих государственную тайну, не является для суда препятствием для их истребования и изучения, поскольку законом и инструкцией четко регламентирован порядок рассекречивания и представления материалов дел оперативного учета. На основании изложенного прошу истребовать в управлении ФГУЭП и ПК МВД России все материалы оперативно-розыскной деятельности, имеющие отношение к предъявленному Е-обвинению в полном объеме в соответствии с требованиями, указанных выше федерального закона и инструкции, по необходимости приняв решение об их рассекречивании, изучить их в судебном заседании и приобщить к материалам уголовного дела». Чаще всего в удовлетворении подобных ходатайств суды отказывают, но и такой отказ сам по себе вполне самостоятельный повод для обращения в ЕСПЧ.